Лунный календарь и избаты. Помимо солярного календаря, отмеченного восемью главными праздниками, существует лунный календарь. Особое место в нем занимают такие природные явления, как полнолуние и новолуние. Главными и самыми сильными в магическом плане ночами считаются полнолуние, когда луна во всей красе выходит на наш небосвод. Однако и в Новолуние в не чествуют лунных богинь. Лунный или синодический календарный месяц длится 29 или 30 дней. Из-за меньшего количества дней по сравнению с солнечными месяцами за 34 года накапливается один дополнительный лунный год. Чтобы исчисления проходили более корректно и лучше соответствовали солнечному году, в лунный добавляется еще один месяц, и тогда за лунный год их проходит 13. К сожалению, из-за особенностей движения Земли и Луны по своим орбитам составить точный лунный календарь, как это было сделано солнечным, невозможно. Начало месяца приходится на первое появление ночного светила на небе через 2-3 ночи после новолуния, а сам месяц делится на четыре основные фазы: новолуние, молодая луна, полнолуние и луна-стареющая или увядающая. Молодая и увядающая луна также делятся на две фазы каждая. Серповидная и выпуклая Луна отмечается в период роста, рассеивающее и бальзамическое — уменьшение. Лунные сутки не совпадают с солнечными, а тринадцатый день может длиться от нескольких минут до полноценных лунных суток. Началом нового лунного дня считается момент восхода Луны, и он также отличается от солнечных исчислений. Объясняется это несовпадением вращения осей Земли и Луны. Первое новолуние года обычно приходится на знаки зодиака Козерог или Водолей, последнее Козерог или Стрелец. Интересное наблюдение. Знак зодиака в момент новолуния всегда будет соответствовать знаку зодиака солнечного календаря. Например, 17 марта — день рождения рыб, и новолуние в этот день будет в знаке рыб. Обусловлено это тем, что в это время оба светила находятся в соединении. А вот при полнолунии чаще всего знак зодиака рожденного будет противоположным знаку полной луны. Старофранцузское слово «эзбат», означающее «развлечение», стало основой для самого термина «эзбат», который, предположительно, ввела Маргарет Мюррей, антрополог и историк XX века. В традиции векан избаты ежемесячные праздничные ритуалы, посвященные почитанию богини. В зависимости от предпочтений проводятся они индивидуально или в группе, по возможности на открытом воздухе. Дебора Блейк в своей книге «Волшебство на каждый день от А до Я» называла из баты ядром практики магического ремесла, а верховная жрица горднырианской традиции Дарин Валиенте отделяла из баты полнолуний от других лунных празднований. Как правило, Эсбаты отличаются друг от друга целями практик и ритуальными действиями, но при этом они объединены общей идеей и самой атмосферой проходящих празднований. В новолуние обычно отмечаются темные аспекты магии для завершения каких-то этапов или изгнания чего-то нежелательного. В полнолуние производится больше ритуальных действий с целью зарядки амулетов и талисманов, получения благословения богини на положительные изменения в жизни, увеличения магического воздействия. Вместе с тем общая составляющая из батов одна и та же. Создание священного круга, очищение и освещение пространства и участников ритуала, обращение к богине, медитация и проявление благодарности. В конце церемонии проводится сокрытие круга с обязательным элементом — заземлением, угощением, приготовленными напитками и едой. Сами лунные фазы символизируют определенные аспекты триединой богини. Растущий месяц относится к молодой деве, полная луна — к матери и, наконец, стареющая луна — к старухе. Как и солярные праздники, лунные также говорят нам о жизненных циклах – жизни, смерти и возрождении. Девственность и сексуальность, граничащая с дерзостью открытий в момент роста, защита и наставления в путь любящей матери в лунный пик, мудрости уроки от пожилой женщины в период угасания – Каждое полнолуние получило свое название в соответствии со значением месяца в годовом цикле из-за разницы его отслеживания у разных народов, и сами названия звучат отлично друг от друга. Второе полнолуние за один месяц получило название Голубая луна, и его отличительная особенность состоит в том, что если эффект ритуалов на избаты длится полный цикл до следующего года, то эффект ритуала на голубую Луну будет более долгосрочным. Помимо голубой, есть еще и кровавая Луна, получившая свое название из-за яркого рыже-красного окраса. Если говорить астрономическим языком, такую эффектную окраску Луна получает, когда земная атмосфера рассеивает солнечный свет и отражает его на поверхность своего спутника. Голубые и зелёные цвета лучше рассеиваются атмосферными частицами, а красный и оранжевый проходят через атмосферу и достигают нашего космического спутника. Довольно часто это происходит во время лунного затмения или суперлуния. Во многих культурах данное астрономическое явление всегда знаменовало грядущие беды и катастрофы, и невзирая на то, что сегодня нам известна его причина, кровавая луна остается символом мистики и магических тайн. В разные месяцы энергетика из батов отличается, и в зависимости от этого могут отличаться и цели проводимых ритуалов. Это позволяет создавать свои персональные практики, которые впоследствии вполне могут стать своеобразной традицией.